Бейрут, район Ашрафех, улица Эль-Цалам, 28 июня 1992 года. Свой автомобиль он оставил за два квартала до того места, которое ему было нужно. За этим районом давно и бесповоротно закрепилась слава черной дыры для дорогих машин. Все украдены в городе и окрестностях Машины стекались сюда. Здесь перебивались номера, готовились поддельные документы, угнанные машины перекрашивались. Потом их переправляли в порт, а там грузили на идущие в Африку сухогрузы. Угнанная машина, неугнанная, В Африке на такую мелочь внимания давно не обращали. Здесь же, в этом районе, населенном мусульманами, суннитами, ремонтировали и продавали оружие. Полиция частенько проводила здесь облавой на угонщиков и торговцев нелегальным оружием, но удавалось поймать мало кого. Только тех, кто не знал правил и не отстегивал мзду местом околуточным. Те, кто отстегивал, работали годами. Для того, чтобы машину угнали, порой достаточно было оставить ее у тротуара и зайти в лавку. Тем не менее... Джон снова оставил машину у лавки, совершенно не боясь за ее судьбу. Его машину здесь знали, и, случись какому лихому человеку посягнуть на нее, скорее всего, по жестокому шариатскому закону он лишился бы кисти руки. Почти сразу снова нырнул в проход между домами, шумно дыша пробежал через него, выскочил на другую, соседнюю улицу. Под истерический вой... Клаксонов и крики водителей, обнаруживавших близкое знакомство с его мамой и другими родственниками, Сол перебежал в улицу и убежал в лавку, которую держал старевщик Али. Али, который уже давно принимал гостей, лишь только коротко кивнул, подтверждая, что все чисто. С ими ремеслом он занимался уже лет 50, и на него мало кто обращал внимание, даже полиция. Сол прошел за едва заметную дверь оказался в небольшой комнате, заваленной разным мусором. По крайней мере выглядело это точно как мусор со свалки. А еще в комнате был большой шкаф, и мало кто знал, что этот шкаф в полу имел люк, закрывающий ход под землю. Ход был неудобный, никакого освещения не было, и приходилось больше трех метров спускаться вниз по установленной вертикально лестнице. Наугад ставя ногу. Для человека, который не так давно употребил больше литра крепкого спиртного, задача спуститься вниз и не свернуть при этом шею и вовсе усложнялась. Но делать было нечего. Соу, пачкая костюм, встал сначала на колени, потом опустил ноги в узкий и неудобный люк и нащупал ступени. Делать было нечего. Помянув мысленно недобрым словом Карвера. Британец полез вниз. И все-таки сорвался. Произошло это на самых последних ступеньках. Но все равно, когда соскользнула нога, британец на мгновение ощутил прилив дикого, инквизиторского страха, словно кувалдой выбившего из него остатки хмеля. Тяжело и шумно он упал на вытоптанный до каменной тердости земляной пол тоннеля, грязно выругался и вдруг ощутил противный стальной холод ствола, приставленного к голове. Сноу представил он. Стражи тоннеля, что прятались в темноте, никак не отреагировали. Они ждали сообщения от сообщников, занимающих наблюдательные позиции наверху, на улице, что все чисто. Если на улице появится полиция, казаки или, того хуже, армейская спецгруппа, Снова предстояло умереть первым или стать заложником, а это значило только несколько лишних часов жизни. Аль-Каида не щадила ни заложников, ни предателей. Нормально, — хрипло донеслось из темноты по-арабски и снова перевел дух. Каждый раз, когда он спускался в это или другое подземелье, таких подземелье было много, ему было не по себе. — Я должен встретиться с пророком. — Но захочет ли пророк встретиться с тобой? — Просились темноты. — Захочет, — уверенно ответил Сноу, хотя сам в это был совершенно не уверен. Пророк, он же Осама бен Ладен, не являлся агентом ни британской, ни американской разведки. Он представлял тайное объединение очень богатых и при этом фанатично преданных исламу людей. Помимо этого, их объединяла умело скрываемая ненависть к русским и желание создать собственное государство, где они будут жить по своим и только своим, не навязываемым из Санкт-Петербурга законом. Эти люди были не глупыми. Они прекрасно понимали, что, не имея поддержки дипломатической и военной, такое государство не выживет. Поэтому они вступили в сговор с Британией, договорившись о том, что новообразованное государство признает себя британским протекторатом. Британии же крайне нужна была нефть, и такое развитие событий ее бы более чем устраивало. Но от этих людей востока, непонятных, скрытых, фанатичных, можно было ждать чего угодно. Поэтому, каждый раз, встречаясь с пророком, Стоу не был уверен в том, что к концу встречи его голова останется на плечах. Сатанинская жестокость исламских экстремистов была хорошо известна. Самое малое, что они могли сделать с врагом, — отрезать ему голову. А когда кончатся месяцы запретные, — начал невидимый голос и снова понял, что стражи по-прежнему ему не доверяют и намерены провести последнюю проверку, заставив его вспомнить некоторые строки Корана. Первая же ошибка могла закончиться смертью. — То избивайте многобожников, где их найдете? — продолжил снова. — Захватывайте их, осаждайте их, устраивайте против них засаду во всяком скрытом месте. — Брат наши и братьев, ты наш брат. Прозвучало, наконец, долгожданный из темноты, и снова перевел дух. — Аллаху, Акбар! — Дорогу ты знаешь? Фонарик дать? — Неплохо бы. Рука из темноты помогла подняться на ноги. Потолок в подземном ходу был высокий, позволял передвигаться, не пригибая головы. Та же рука протянула мощный аккумуляторный фонарик. Снова включил его мощный луч белого света Высветил уходящий во тьму ход, заканчивающийся черт знает где. — На сегодня девять! — произнес из темноты тот же голос. — Аллах да прибудет с вами! — поблагодарил невидимых стражей снова так, как это было принято здесь. — И с тобой, брат, да прибурят благословение Аллаха! Подземный ход не был прямым. В нескольких местах он резко поворачивал. Перекрывался щитами с баяницами. Укрепление было выстроено на совесть. Доступающие вынуждены были бы стрелять максимум двое одновременно. А возможности маневра для укрытия от ответного огня не было никакого. Впрочем, если бы русские узнали о местонахождении этого подземного убежища, это вряд ли помогло обороняющимся здесь. У русской армии. До вооружения были специальные спаренные заряды взрывчатки. Если нужно было идти в подземный ход, сначала туда пускали их и подрывали. Верхний заряд взрывался на пару миллисекунд быстрее нижнего, более мощного, и создавал пробку газов, закупоривающих лаз. В результате вся энергия взрыва второго, более мощного заряда, шла в лаз, и все, кто был внизу, Погибали от смертельного избыточного давления. Были у русской армии и другие приемы, выкуривания террористов из нор, познакомиться лично с которыми снова никак не хотел. На самой двери снова считал шаги, и получалось, что он прошел под землей больше ста метров. Его уже ждали. Дверь была не впереди, а сбоку, слева. Впереди, прямо перед ним... Был тупик, перекрытый щитом из бронированной стали. За щитом стояли и прожектор, и ротный пулемет. Там постоянно дежурили двое. Только на то, чтобы преодолеть это препятствие, даже спецназу понадобилось несколько минут и несколько трупов. На мгновение вспыхнул прожектор, ослепив его, и снова погас. Те, кто дежурил у входа в тоннель, передали сюда, что идет человек. Три — проговорили из темноты. — Плюс шесть, итого девять, — ответил Сноу. — Пароль. Стоит хоть на одну единицу ошибиться, и бы уже искромсал пулемет. За дверью, тоже сделанной из хорошей толстой стали и с глазком, было несколько комнат. Если бы не отсутствие окон и некая затклась воздуха, нормальную вентиляцию незаметно сделать было сложно. Можно было бы предположить, что находишься в дорогом и роскошно отделанном доме. Берберские ковры на полу и на стенах, дорогое художественное оружие, низкие пуфы вместо стульев. Вместо одной из стен висела плотная, слегка покачивающаяся шторка и дорогой, разрисованной прихотливыми узорами ткани. А что скрывалось за ней, ведомо было одному Аллаху. С потолка лился ядовито-яркий свет люминесцентных ламп. Человек, которому в детстве дали имя Асама, но сейчас его чаще звали Пророк, Сидел, поджав под себя ноги, в углу комнаты на ковре. Перед ним вкусно исходил дымком большой старинный чайник. Рядом стояли чашки и тарелка с закусками. Держа в руках пиалу с чаем, Асама внимательно смотрел на британца. А сама был высоким, худым, с благообразным, чуть удлиненным лицом и внимательными черными глазами. Одевался он всегда в одно и то же, в долинную белую арабскую галабию иногда набрасывая поверх нее армейскую камфляжную куртку. Оружия он при себе не имел никогда, но имел несколько фанатично преданных ему телохранителей, не отступавших от него ни на шаг. Все личные телохранители пророка, входившие в ближний круг охраны, были британского происхождения, Арабам рабам не доверял. Несмотря на то, что в базе данных МВД он проходил по спискам чрезвычайной опасности и был публично объявлен террористом номер один, его истинное место в террористической сети было не столь однозначно. Прежде всего, Сама-Сама ни разу не отдал приказ совершить конкретный террористический акт. Те вооруженные боевики, которые были с ним и другими членами исполнительного комитета Аль-Каиды, были не террористами, а охранниками, чьей единственной задачей было сохранить своих подопечных в живых и на свободе. Та сама создавала снова систему, работающую саму по себе и втягивающую в воронку кровавого безумия все новых и новых адептов. Террористами были другие. Тот же Мухаммед Атта, лидер боевой организации Аль-Каида, крыло муджахаддинов Ливана, или Салим из-Дин, руководитель воинов Междуречья, входившей в Аль-Каиду террористической организации, чья штаб-квартира находилась в Багдаде. Этих боевых организаций было немало, и лидеры их в большинстве случаев сами определяли, кого и когда взрывать и убивать. Такая операция, как штурм, предполагавшая одновременное начало террористического мятежа на всем Ближнем Востоке, при прямой помощи Британии проводилась впервые. Основная же роль аль-Каиды, что в переводе с арабского означало «база», заключалась в принятии финансовых потоков, отмывании их и перераспределении в пользу боевых групп. Это была именно база, основа, в данном случае финансовая и идеологическая. Причем самое основное отличие от всего, что было до этого, Аль-Каида платила не до теракта, а после его совершения, по факту. Взорвал, убил, показали по телевизору, через несколько дней тебя найдут эмиссары Аль-Каиды и скажут, сколько тебе за это причитается денег и как ты их можешь получить. Еще взорвал, и снова Аль-Каида платит. Система эта была почти неуязвимой, потому что ядро, сама Аль-Каида, занималась только финансовыми операциями. Более того, ни один член Аль-Каиды не знал о том, какие теракты случатся и кто их совершит, пока они и не случались. Даже если полиция внедрила бы своего человека на самый верх иерархии Аль-Каиды, она все равно не смогла бы предотвращать теракты она смогла бы только арестовывать исполнителей уже совершенных злодеяний. Точно так же, арестовав даже всех поголовных членов одной боевой группы, невозможно было искоренить систему в принципе, ибо на месте одной отрубленной драконьей головы сразу же вырастали три новые. Систему эту придумали британцы для противостояния самой мощной в мире, хорошо отлаженной и работающей как часы системе, Контрразведки Российской империи. Пока террористическая сеть работала успешно, несмотря на наносимые контрразведки удары, полностью искоренить систему не удавалось. Она быстро восстанавливалась, прорубленные бреши в террористической сети затягивались. Теперь же британцы, достаивая на согласованных действиях всех групп в поддержку вооруженного мятежа, Ставили ими же созданную систему под удар. Пророку это крайне не нравилось. Как и не нравилось сидеть здесь, на глубине нескольких метров под землей, вместо того, чтобы спокойно делать дела, находясь в британском сеттельменте. Но возразить британцам он не мог. Пока. Ни слова не говоря, снова неловко пустился на ковер перед пророком. Как и все западные люди, сидеть на ковре, поджав под себя ноги, он не мог, поэтому был вынужден сначала встать на колени, а потом принять крайне неудобную для ног позу, сев на свои ноги. Пророк молча смотрел на британца. — У меня есть новости для вас, офенди, — проговорил снова. Пророк не проронил ни слова. Мы точно установили того, кто убивал братьев и стрелял по мечети. Это конясь Александр Воронцов. Скорее всего, у него есть задание убить и вас. Пророк скептически покачал головой. Этих новостей не было бы, если бы ни один правоверный, что решил не обогреть свои руки кровью братьев своих. Это все, что вы имеете сообщить мне? — В таком случае вы напрасно тратите свое и мое время, приходя сюда. — Нет, это не все. Я знаю, где будет этот человек. Он будет там без оружия, и его можно будет взять. А сам огладил длинную белую бороду, поставил перед собой недопитый сосуд с чаем. — И где же? — спокойно спросил он. — Я не могу пока этого сказать. — Мне нужны будут люди, ваши люди, Финди, чтобы сделать то, что мы должны сделать, иншаллах. — Своих людей вам уже недостаточно? Неужели у вас больше нет в городе людей, помимо тех, что лежат сейчас в морге, неопознанными и непогребенными? Снова моргнул, несмотря на то, что сам скрывался под землей, информации ей о том, что происходит в городе, он владел. У него явно была собственная эффективная агентурная сеть, не пересекающаяся с британской. — Я не могу привлечь своих людей, Эффенди. Британец решил, что лучше всего говорить правду. Прежде всего потому, что это не даст сделать Лондон. Люди, которые сидят в Лондоне, больше думают о сохранности собственного кресла, чем о том, что происходит здесь». После того, как в операции погибли двое британских солдат, а сама она провалилась, они ни за что не дадут согласия на повторную силовую операцию. У меня нет другого выхода, кроме как просить вас о помощи, Фенди. — Хорошо. Неожиданно быстро, почти без раздумий, что не характерно для восточных людей, сказал пророк. Ты получишь людей, но русского ты должен отдать нам. — Не раньше, чем мы сможем с ним поговорить, Офенди. — Хорошо. Но поговорить вы с ним сможете там, где будем держать его мы. Снова прикинул. Выхода другого не оставалось. Договорились, где будут ждать меня люди? — Пойдешь обратно тем же путем. У лавки они и будут тебя ждать. — Как они меня узнают? — Они уже знают тебя. — Впервые за все время разговора человек по имени Осама улыбнулся. Обратный путь прошел уже лучше. Да и подниматься по лестнице проще, чем спускаться. Держишься и руками, и ногами, и видишь, куда ставишь ногу. У самого лаза снова помог сын старевщик Али, здоровый восемнадцатилетний бугай, занимающийся неизвестно чем. Ни слова не говоря, подал руку, помог выбраться... Начал закрывать лаз, приводя маскировку в порядок. Тщательно отряхнув от грязи костюм, британец поспешил на улицу. Яркий солнечный свет больно ударил по глазам Джона. За то время, пока он пробыл внизу, под землей, его глаза успели адаптироваться к полутьме. Стоя на тротуаре, снова огляделся, ища глазами присланных пророком людей, и чуть было не отшатнулся в сторону. Буквально в двух метрах от лавки, прислонившись к грязной, исписанной арабской вязью стене, стоял Мехмед, тот самый, что бил его в квартире. Мехмед заметил это едва уловимое движение британца и довольно улыбнулся. — Приказуйте, Камир! Снова остановил машину на набережной недалеко от борж эль барнах На несколько секунд закрыл глаза, репетируя предстоящий разговор. Разговор предстоял сложный, возможно, самый сложный за все то время, пока он работает с Мадлен. Не было нельзя. Поосторожил машину, — бросил он сидящему на заднем сиденье Мехмету. Тот никак не отреагировал. Встречаться с Мадлен лицом к лицу он не хотел. Женщины прекрасно чувствуют ложь. Он решил позвонить. Хотя это и было и опасно, телефон мог быть до контроля. Но, с другой стороны, звонить он будет с общего аппарата на набережной, да и ничего особо криминального говорить он не собирался. Телефонная кабинка, пока он успел добежать до нее, казалась занята какая-то толстая, безвкусно одетая женщина, явно туристка, успела первой и сейчас, размахивая руками, что-то кому-то доказывала в трубку. Снова постучал по пластиковому стеклу кабины. Женщина обернулась и бросила несколько слов в адрес Сноу, весьма приятных и оскорбительных. Другой кабины, когда грех рядом, не было. К концу разговора он продолжался минут восемь, а слов показал, что восемь часов... Но он уже был готов открыть дверь, телефонные кабинки и размазать жирную тварь по стеклам, так, чтобы кровавые шметки медленно стекали по стеклу, как в фильме ужасов. Пот заливал лицо, на улице было нестерпимо жарко. Наконец женщина, чтобы ей лопнуть, закончила разговор, забрала карточку и величественно проплыла мимо разъяренного сноу, обдав его волной ледяного презрения. Судорожно роясь в карманах в поисках меди, Сол заскочил в кабинку. Мадлен ответила тогда, когда Сол уже хотел бросить трубку на рычаг и ехать разбираться лично. — Юрия! Сол впервые назвал ее по имени. — Что тебе? — прошепела она в трубку. — Ты с ума сошел звонить мне? — Мне нужно. Короче, мне нужно, чтобы ты пригласила твоего друга к себе домой. — Для чего? Подозрительно осведомилась она. — Черт возьми! Делай, что я говорю! Мне нужно кое-что проверить в его квартире, а для этого нужно, чтобы он был у тебя дома сегодня. Не лезь к нему. — Это мое дело, к кому мне лезть! Снова с трудом сдерживал гнев. — Делай, что я говорю! Все! Сегодня он должен быть у тебя, или ты пожалеешь о том, что на свет родилась. Не давая времени, чтобы ответить, Снова швырнул трубку на рычаг и, от души заехал по стеклу кулаком. Потом, облизывая сочащуюся с костяшек пальцев кровь, вышел из кабины, направился к машине, где молчаливо сидел Нахмед. — Пан или пропал? В квартире на борж эль трубку положила и Юлия. Звонок выбил ее из коллеги. Она уже чувствовала, что больше так не может. Не может предавать, не может и дальше терпеть эту мразь, что пользуется ей как тряпкой, когда ему вздумается. Да, она сделала немало ошибок в жизни, но никто не заслуживает такого. Никто. Единственный, кто может помочь, — это Александр. Даже при одной мысли о нем она чувствовала, как слабеет и уже не может рассуждать здраво. Он был сильнее и опаснее всех, кого она знала он был цельным как будто сделанным из суска стали даже иван не был таким иван тоже был сильным надежным но он был порывистым порой неразумным мечтателем мечтающим о том как всем сделать лучше и в процессе этих мечтаний он дошел до того что попал на виселицу за попытку убийства государя александр мечтателем не был в этом он совершенно не был похож на ивана но он был спокойным хладнокровным, да ужаса практичным и при этом самоуверенным, совершенно непоколебимым. Он жил так, как считал правильным, и весь мир должен был смириться с этим. И Юлия подозревала, что ее новый друг занимался чем-то опасным и не совсем законным. Но террористом он не был, она это просто чувствовала. И если ей кто-то может помочь в этой ситуации, так это конец Александр Воронцов. Даже не отец, с которым она поссорилась давно и бесповоротно. Только он. То, что Сноу заинтересовался Александром, Юлию пугало. Но она знала своего куратора и могла предположить, какую подлянку он затевает. Скорее всего, хочет поставить подслушивающее устройство в квартире, чтобы узнать лодские секреты. Сволочь! — Нет, все. Сегодня она скажет все Александру. Так дальше нельзя. Расскажет про себя и, и еще кое-что, о чем он должен знать. И быть, что будет. В такой ситуации он, русский офицер и аристократ, потомственный дворянин по крови, ее не бросит, не позволят гордости, и честь. Аристократы могли кичиться своим происхождением, смотреть на всех свысока, но гордости... Даже гордыни в любом русском аристократии было предостаточно, и она просто не позволила бы бросить женщину в такой ситуации. И о том, о другом, он тоже должен знать. С этими мыслями Юлия потянулась к трубке. Его телефон она помнила наизусть.